И не пропускать новую холодную, подтекавшую под сиденье коленей и за шеи. В середине вытянувшихся казаков две фуры на французских и припряженных в седлах казачьих лошадях громыхали по пням и сучьям и бурчали по наполненным водою колеям дороги. Лошадь Денисова обходя лужу,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 беспрестанно взглядывая вперед, думая увидать ожидаемого посланного Долхова, выехав на просеку, по которой видно было далеко направо, Денисов остановился. Едет кто-то, сказал он, и Саул посмотрел по направлению, указываемому Денисовым. Едут двое офицеры казак. Только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 и придет ли он вечером. Сам же Денисов с Исаулом и Петей намеревался подъехать к капушке леса, выходившей к Шамшеву, с тем, чтобы взглянуть на то место расположения французов, на которое должно было быть направлено завтрашнее нападение. — Ну, богода! — обратился он к мужику-проводнику. — Веди к Шамшеву. Денисов, Петя и Саул, сопутствуемые несколькими казаками и гусаром, который вез пленного, поехали влево через овраг к леса.